Монтегю Ротс Джеймс «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать» В переводе Виталия Волковского Часть первая Теперь, когда семестр закончился, вы, наверное, скоро уедете? спросил человек, не имеющий отношения к ниже следующей истории, у профессора антологии, рядом с которым ему выпало сидеть за обедом в гостеприимной столовой колледже Святого Джеймса. Профессор был молод, аккуратен и точен в словах. «Да», — отвечал он. «Друзья уговорили меня по окончании этого семестра заняться гольфом, и я собираюсь провести неделю или дней десять на восточном побережье». А «В Бернстово вы, наверное, знаете это место». «Буду совершенствовать навыки игры. Надеюсь, отправиться уже завтра». «О, Паркинс!» — вмешался в разговор сосед, сидевший по другую руку. «Как раз там, в Бернстоу, сохранились руины прецептории Ордена Тумплиеров. Не откажите в любезности, осмотрите их и скажите, стоит ли летом проводить в том месте раскопки». Слова эти, как трудно догадаться, произнес человек, увлеченный археологией, Но поскольку он появляется лишь в прологе и в дальнейших событиях не участвует, нет никакой нужды приводить его имя и перечислять научные регалии. «Конечно», — с готовностью согласился Паркинс. «Скажите только, как найти развалины?» «Я непременно побываю там, все осмотрю, а по возвращении дам вам полный отчет. Могу даже написать вам прямо из Бернсту, если вы скажете, по какому адресу будете в это время находиться». «Благодарю вас, не стоит утруждаться». «Просто я подумываю о возможности поехать с семьей на отдых в те края, в Лонге, а поскольку в Англии археологические планы составлены должным образом лишь на очень немногие прецептории храмовников, мне пришло в голову совместить таким образом отдых с полезным занятием». Профессор хмыкнул, видимо, не сочтя составление плана прецептория полезным занятием, однако его сосед продолжал. Место, где находился прецепторий, признаюсь, я не уверен, осталось ли там хоть что-то, выступающее над землей, теперь должно быть возле самого пляжа. Вы ведь знаете, на тот отрезок побережья постоянно наступало море. Судя по карте, руины можно искать примерно в трех четвертях мили от globe Inn у северной окраины города. А где вы собираетесь остановиться? «Вообще-то как раз в Globe Inn, отвечал Паркинс. «Я заказал там номер. Нигде больше не удалось». Зимой почти все пансионаты закрыты, да и там мне сказали, что номер могут предоставить только двухместные, что выставить оттуда вторую кровать им некуда и все такое прочее. Но поскольку я собираюсь взять с собой кое-какие книги и поработать, комната мне нужна довольно большая. Конечно, видеть в помещении, которое станет моим временным кабинетом, пустую кровать, радости мало, но, видно, придется смириться. Как-нибудь перетерплю, благо это ненадолго. «Неужто, Паркинс, наличие лишней кровати в номере для вас такое неудобство, что с этим приходится мириться?» Вмешался грубовато добродушный господин, сидевший напротив. «Послушайте, пожалуй, ее займу я. А что, приеду и составлю вам компанию?» Профессор внутренне содрогнулся, но ухитрился выдавить из себя любезный смешок. «Конечно, Роджерс, лучшее придумать нельзя. Боюсь, только не будет ли вам скучно?» «Вы ведь, кажется, не играете в гольф?» Благодарение Богу нет!» С грубоватой прямотой ответил Роджерс. «Ну вот, а я буду проводить все время, если не за письменным столом, то на поле для гольфа. Смотрите, как бы такой отдых не показался вам скучноватым». «Ну, не думаю. На побережье мне наверняка встретится кто-нибудь из знакомых. Но если мое присутствие будет вас стеснять, Паркинс, так и скажите, я не обижусь». «На правду, как говорится, не обижаются». Стоит заметить, что Паркинс отличался безупречной вежливостью в той же мере, что и скрупулезной правдивостью. Роджерс прекрасно знал об этих свойствах его натуры и вполне возможно позволял себе ими пользоваться. Профессор замешкался и заговорил лишь спустя несколько мгновений. «Ну, Роджерс, если уж говорить всю правду, я и впрямь задумался о том, не маловато ли будет та комната для нас двоих, а также, заметьте, вы сами настаивали, иначе я бы и словом не обмолвился на сей счет, не... <кхм> не помешаете ли вы мне работать?» Роджерс расхохотался. «Молодчина, Паркинс!» — заявил он. «Все в порядке. Не переживайте, вашей работе я мешать не буду». «Могу вообще не приезжать, клевы вы против, просто я подумал, что поступлю правильно, если подрежусь отгонять привидения». В этот миг можно было заметить, как Роджерс подмигнул и подтолкнул локтем своего соседа по столу. Равно как и то, что Паркинс порызовел. «Прошу прощения», — тут же продолжил Роджерс. «На сей счет мне, конечно, лучше бы помолчать. Совсем забыл, что вы не одобряете легкомыслие в подобных вопросах». «Что ж», — промолвил Паркинс, — Раз уж вы затронули эту тему, то я признаюсь, что и впрямь не люблю пустых разговоров о тех, кого вы называете привидениями. «Человек, занимающий мое положение...» Тут его голос слегка возвысился. «Как мне кажется, не имеет права бездумной болтовней поощрять такого рода суеверие. Вы знаете, Роджерс, должны знать, ибо я никогда не скрывал своего отношения...» «Ну, конечно, старина, никогда...» С готовностью согласился Роджер с приглушенным голосом. «Я придерживаюсь того мнения, — гнул свое Паркинс, — что любая уступка невежеству, любой намек на признание реальности таких явлений были бы ничем иным, как беспринципным отказом от убеждений. Но, боюсь, мне не удалось добиться вашего внимания». «Безраздельного внимания! Вот что в действительности сказал доктор Блимбер!» Прервал его Роджерс, всем своим видом демонстрируя стремление к безукоризненной точности. «Но прошу прощения, Паркинс, мне не следовало вас прерывать». «Ничего, ничего», — промолвил Паркинс. «Насчет Блимбера не знаю, должно быть, он сказал это до меня, но мне следует продолжить». «Уверен, вы понимаете, что я имею в виду?» «Да, да», — поспешно откликнулся Роджерс. «Именно так!» «Мы непременно займемся как следует. В Бернстоу или еще где-нибудь». Данный диалог я привел, намереваясь донести до читателя впечатление, произведенное на меня Паркинсом. Чем-то он напоминал старушенцию, какую-то квочку, начисто, увы, лишенную чувства юмора, но стойкость и верность своим убеждениям делали его человеком, заслуживающим глубочайшего уважения. Не знаю, почувствовал ли это читатель, но характер Паркинса был именно таков. На следующий день Паркинс, как рассчитывал, покинул свой колледж и прибыл в Бернстоу. Радушно принятые в Глоупы и напомещенные в тот самый просторный двухместный номер, о котором говорилось выше, Он перед тем, как отдохнуть, вознамерился первым делом разложить свои рабочие материалы в должном порядке на большом столе, поставленном в комнате так, что на него падал свет сразу из трех выходивших на море окон. Точнее сказать, прямо на море смотрело одно окошко центральное, а из двух других, левого и правого, открывались виды, соответственно, на север и юг вдоль побережья. На юге виднелась окраина Бернстоу. На севере в поле зрения не попадало никаких строений, ничего кроме пляжа и подпиравшего его невысокого утеса. Прямо под центральным окном пролегала не слишком широкая полоса жесткой травы, на которой валялись старые якоря, кабестаны и тому подобный хлам. За ней следовала дорога, а за дорогой до самого моря тянулся пляж. Каким бы ни было первоначальное расстояние между гостиницей и морем, теперь оно составляло не больше 60 ярдов. Остальные постояльцы, само собой, тоже являлись любителями гольфа, причем об иных стоит сказать особо. Похоже, наиболее примечательную фигуру представлял собой старый вояка, секретарь лондонского клуба, обладавший невероятно зычным голосом и явно выраженными убеждениями сугубо протестантского толка. Последние проявлялись с особой силой после посещения им богослужений, проводившихся местным викарием, человеком достойным, но имевшим склонность к пышному церемониалу, каковую он старательно подавлял из уважения к традициям Восточной Англии. Профессор Паркинс, человек, одной из основных черт которого являлась, как мы уже говорили, стойкость, Большую часть следующего за его прибытием в Бернстоу дня провел за занятием, каково и именовал совершенствованием навыков игры на поле для гольфа, как раз в обществе полковника Уилсона. Было ли виной тому упомянутое совершенствование мне неизвестно, но после обеда настроение стало быть и поведение. полковника приобрели столь пугающую окраску, что даже Паркинсу стало не по себе при мысли о том, что им предстоит еще и вместе возвращаться в гостиницу. Бросив украдкой быстрый взгляд на топорщившиеся усы и раскрасневшееся лицо полковника, он решил, что будет совсем неплохо, если перед их неизбежной встречей за ужином тот несколько успокоится, попив чаю и покурив. «Прогуляюсь-ка я вдоль берега», — подумал он. «А заодно, если еще не совсем стемнеет, взгляну на те руины, о которых говорил Дисней. Правда, я знать не знаю, где их искать, но, скорее всего, наткнусь на них по дороге». Так оно и вышло, причем буквально так Ибо выбираясь с поля для гольфа на галичный пляж Он запнулся то ли за корень утесника То ли за здоровенный камень И полетел вверх тормашками А когда встал То обнаружил себя на участке отличавшемся от пляжа неровным рельефом Наличием множества впадин и холмиков Последние при ближайшем рассмотрении Оказались массами сцементированного цементированного Извездкой камня Покрытого сверху слоем поросшей травой почвы Должно быть, разумно рассудил профессор, это и есть то место, где находился прецепторий. Для археолога оно выглядело многообещающе. Сохранилось достаточно фрагментов фундамента, причем, что показал общий план погребенных не слишком глубоко. Он смутно припоминал, что тамплиеры имели обыкновение возводить круглые храмы и решил, что разорванное кольцо холмиков и возвышений вокруг него связано с чем-то в этом роде. Мало кто устоял бы перед искушением провести небольшое любительское исследование в области, далекой от собственных профессиональных интересов, хотя бы ради удовольствия показать, какие перспективы могут открыться, если взяться за это дело по-настоящему. Однако, если наш профессор и ощущал нечто вроде подобного мелочного желания, то руководствовался все же в первую очередь обещанием, данным мистеру Диснею. Поэтому он обошел вокруг участка, набросав в блокноте его приблизительный план с указанием размеров. Затем его внимание привлекло возвышение, находившееся к востоку от центра круга, что позволяло заподозрить в нем постамент старинного алтаря. С северной стороны холмика слой почвы оказался почти снят. То ли мальчишки раскопали, то ли какой-нибудь зверь, так сказать, порождение дикой природы. Почему бы, подумалось профессору, не соскрести ножом остаток земли? «Глядишь, доберусь до каменной кладки». Результат оказался даже лучше ожидаемого. Часть разрыхленной почвы провалилась внутрь в какое-то отверстие. Пытаясь заглянуть туда, Паркинс зажигал спичку за спичкой, но ветер задувал огонь, так что в конце концов ему пришлось обследовать дыру вслепую, простукивая и скребя стенки ножом. Все признаки, правильные прямоугольные формы, если не оштукатуренную, то, во всяком случае, гладкие стены и дно, указывали на искусственные происхождения, обнаруженные в сложенном из камня возвышении полости. Внутри было пусто. Но нет. Неожиданно что-то звякнуло. Нож наткнулся на металл. Профессор запустил внутрь руку, пошарил наугад и наткнулся на какой-то предмет цилиндрической формы. Само собой, он достал находку, посмотрел на свет и убедился, что держит в руках сделанные человеком, очевидно, весьма старинные изделия — металлическую трубку, примерно в 4 дюйма длиной. К тому времени, когда Паркинс окончательно удостоверился в том, что никаких других предметов в обнаруженном тайнике нет, уже основательно стемнело. Поиски пришлось закончить, однако и найденного сегодня вполне хватило, чтобы подтолкнуть профессора к решению посвятить часть завтрашнего дня археологии. Находку он спрятал в карман, будучи по какой-то причине уверен в том, что она обладает некоторой ценностью. Уже собираясь отправиться домой, Паркинс окинул взглядом окрестности и нашел пейзаж удручающе мрачным. На западе, в тускло-желтом закатном свете, виднелось поле для гольфа, по которому двигалось несколько человеческих фигур. Припозднившиеся игроки направлялись к зданию клуба. Кроме того, взгляд различал невысокую колоколенку и огоньки селения Олдси, бледную полосу песка, стемневшими через равные интервалы деревянными волнорезами, и едва угадывавшуюся в сумраке линию прибоя. Ветер был северным, но когда Паркинс зашагал к ин переменился и задул ему в спину. Скоро скрипевшая под ногами галька осталась позади. Профессор выбрался на ровный песчаный берег, который, если бы не пересекавший путь через каждые несколько ярдов волнорезы, был бы прекрасным местом для прогулки. Там, желая оценить расстояние, пройденное им от оставшихся позади средневековых развалин, Паркинс оглянулся и неожиданно увидел, что в том же направлении, что и он – Движется, причем весьма поспешно, какой-то человек. Создавалось впечатление, будто незнакомец изо всех сил старается догнать Паркинса, хотя удавалось ему это весьма плохо, если вообще удавалось. Я хочу сказать, что, судя по движениям, этот человек бежал бегом, однако расстояние между ним и профессором ничуть не сокращалось. Так, во всяком случае, показалось самому Паркинсу, который здраво рассудил, что останавливаться и поджидать неизвестно кого не имеет смысла. По правде сказать, одинокая прогулка по безлюдному побережью веселила мало, и он не имел бы ничего против спутника, но лишь такого, какого мог бы выбрать сам. В свое время, еще не будучи столь просвещенным, он читал о подобных встречах в подобных местах, причем читал такое, о чем не хотелось вспоминать. Правда, по пути к гостинице много из прочитанного вспоминалось вопреки его воле и особенно следующие, некогда сильно подействовавшие на детское воображение строки. «И привиделось мне, что, пройдя по полю совсем немного, христиан узрел гнусного демона, устремлявшегося ему навстречу». «А что, — подумалось нашему герою, — если, оглянувшись еще раз, я увижу вырисовывающуюся на фоне желтоватого неба фигуру с крыльями и рогами? Бежать мне или оставаться на месте?» Впрочем, похоже, джентльмен позади меня вовсе не того пошиба, тем почти, что, кажется, отстает от меня точно так же, как когда я его впервые увидел. Во всяком случае, к ужину я поспею раньше его. Боже мой, а до ужина-то осталось всего четверть часа. Надо поторопиться». Едва успев переодеться, Паркинс вышел к столу, где снова встретился с несколько умиротворенным, насколько вообще может быть умиротворенным столь бравый вояка, полковником. Во всяком случае, когда после ужина постояльцы сели за вист, эти намеки на умиротворение улетучились в силу того, что Паркинс оказался сильным соперником. Однако около полуночи профессор встал из-за карточного стола с тем ощущением, что вечер прошел вполне удовлетворительно, и он, пожалуй, если будет продолжать совершенствовать навыки игры, вполне сможет выдержать в «Глоу-Ин» 2-3 недели. Уже шагая к своему номеру, он встретил гостиничного коридорного, обратившегося к нему со следующими словами. «Прошу прощения, сэр, но я чистил ваше пальто, и что-то выпало у вас из кармана. Я положил это на комод, сэр, в вашей комнате, сэр. Кусочек трубки или что-то в этом роде, сэр. Благодарю вас, сэр. Вы найдете это на вашем комоде, сэр. Да, сэр. Доброй ночи, сэр». Сей монолог напомнил Паркинсу о сделанной им в тот день маленькой находке. По приходу в номер он не без любопытства рассмотрел вещицу при свете свечей и установил, что сделана она из бронзы, а по форме более всего походит на современный свисток, каким подзывают охотничьих собак. И не только походит, но и является не более и не менее как свистком. Паркинс поднес его к губам, но оказалось, что внутри он забит с лежавшимся песком или землей, да так плотно, что выколотить его не представлялось возможным. Пришлось прочищать ножом. Неизменно аккуратный, Паркинс собрал вытряхнутую землю на листок бумаги и подошел к окну, чтобы выбросить мусор. Ночь стояла ясная, и когда, открыв оконную створку, он взглянул в сторону моря, то сразу признал в маячившей на берегу фигуре своего вечернего спутника. Несколько удивленный тем, как, однако же, часто встречаются в Бернстоу полуночники, Он закрыл окно и снова поднес свисток к свету. И тут на нем обнаружились метки, причем не просто метки, а буквы. Стоило потереть свисток, и глубоко вырезанная надпись выступила вполне отчетливо, хотя профессору пришлось честно признать, что для него она являлась не более понятной, чем загадочные письмена, явленные на перу Валтасара. Литеры имелись и на передней, и на задней части свистка. С одной стороны, они выглядели следующим образом. «Фла», бис, «фле». А с другой следующим. Квисест исте unit. «Непременно надо разобраться, что здесь к чему», — подумал он. Но, похоже, я малость подзабыл латынь. Оказывается, даже не помню, как будет по латыни «свисток». Фраза должна обозначать нечто вроде Кто тот, что идет? Ну и кто что-то имеется в виду? Куда он идет? Может быть, лучший способ выяснить это взять да и свистнуть? Что Паркинс и сделал? Дунул в свистульку, хотя тут же замер, пораженный необычностью звука. Совсем не громкого, но вместе с тем, в этом профессор чувствовал уверенность, слышного за много миль. Более того, этот звук обладал присущим некоторым запахом свойством порождать в сознании образы. Перед внутренним взором Паркинса нежданно предстало обширное пространство, где царили ночь и ветер, а в центре маячила одинокая фигура. Чем она занималась, профессор не разобрал. Возможно, ему удалось бы рассмотреть больше, но видение разрушил резкий порыв ветра, заставивший задрожать окно. Паркинс вскинул глаза и успел заметить в темноте за стеклом белый отблеск крыла морской птицы. Звук оказался столь завораживающим, что он не устоял перед искушением свистнуть снова, на сей раз погромче. Увы, но видение, на которое Паркинс отчасти надеялся, за повторным свистком не последовало. Зато последовало нечто иное. Трудно было поверить, что всего за несколько мгновений ветер способен набрать такую силу. «Ужас!» — сквозило в голове профессора. «Настоящая буря!» «Вот и окно распахнулось от запора, никакого проку!» «Черт, еще и свечи погасли!» «Да этот ветер перевернет вверх дном всю комнату!» Прежде всего, следовало закрыть окно, что оказалось не так-то просто. Паркинс упорно и довольно долго, в это время можно было сосчитать до 20, налегал на небольшую раму, но у него создавалось впечатление, будто снаружи на нее давит здоровенный взломщик. Но внезапно натяжка слаб, окно подалось, со стуком захлопнулось и даже задвижка сама вскочила на свое место. Теперь надлежало зажечь свечи и посмотреть, нанесен ли комнате ущерб, а коли нанесен, то велик ли он. По меньшей мере шум бури разбудил одного из постояльцев. Было слышно, как этажом выше тяжело ступая по полу в одних чулках что-то сердито бурчит полковник. Поднялся ветер быстро, но стихать отнюдь не спешил. Снаружи он продолжал бушевать, сотрясая рамы и завывая на таких нотах, что, как решил Паркинс, человек с воображением вполне мог почувствовать себя не в своей тарелке. А еще несколько минут размышления заставили его прийти к выводу, что и тому, кто лишен воображения, этот вой едва ли способен доставить удовольствие». Что явилось тому причиной? Шум ветра или избыточное возбуждение, ставшее следствием то ли игры в гольф, то ли самодеятельных раскопок в прецептории. Но только сон к Паркинсу упорно не шел. Он так долго лежал с открытыми глазами, что, признаюсь, такое частенько случается и со мной, волей-неволей и начал прислушиваться к ритму собственного сердца с ощущением, будто оно вот-вот может остановиться, а также стал испытывать опасения насчет состояния своих легких, мозга, печени и прочих жизненно важных органов. Профессор прекрасно понимал, что с наступлением утра все эти страхи развеются, но пока они не отступали. Некоторым утешением мог послужить разве что тот факт, что в подобном положении оказался кто-то из его соседей, слева ли, справа ли, в темноте было не разобрать, который шумно ворочался в своей постели. Надеясь приманить сон, Паркинс закрыл глаза, но не иначе, как в силу все того же перевозбуждения его стало преследовать видение. Картины, представлявшиеся мысленному взору человека, борющегося с бессонницей, зачастую столь малоприятны, что ему приходится открывать глаза, дабы их развеять. Именно в таком неутешительном положении оказался профессор. Он быстро понял, что к нему прицепилось одно непрерывное видение, исчезавшее, стоило ему открыть глаза, возобновлявшееся в том же виде, стоило закрыть их снова. Вновь и вновь перед ним представала длинная полоса галечного пляжа, окаемленного песком и расчерченного на коротких интервалах черными линиями сбегавших в воде волнорезов, картина по существу неотличимая от действительности, виденной им во время сегодняшней прогулки. Стоял пасмурный зимний вечер, крапал холодный дождик и, похоже, собирался ветер. Потом, на некотором расстоянии, появлялось подскакивавшее черное пятно спустя мгновение обретавшее очертания человеческой фигуры. Человек в припрыжку бежал по берегу, перебираясь через волнорезы и каждые несколько секунд озираясь. По мере его приближения, хотя черты лица оставались неразличимыми, Крепло ощущение того, что он не просто торопится, а страшно напуган. Незнакомец рвался вперед, что было мочи, но каждое следующее препятствие явно давалось ему с большим трудом, чем предыдущее. «Перемахнет ли бедняга через этот волнорез?» — невольно подумал Паркинс. «Кажется, он будет повыше остальных». Бедняга перемахнул, перекинул тело через деревянную загородку, но на том его силы иссякли. Рухнув на землю, он остался лежать прямо под волнорезом. От чего человек с таким рвением удирал, оставалось пока неясным, однако вдали появилось какое-то мечущееся светлое пятнышко. Быстро увеличиваясь в размерах, оно тоже обернулось человеческой фигурой, очертания которой маскировались бледным развивающимся одеянием. В характере движений новоявленного незнакомца было нечто напрочь отбивавшее желание увидеть его поближе. Движения эти выглядели беспорядочными и странными. Человек то воздевал руки, то склонялся к песку, да так, не распрямившись, устремлялся к кромке воды, то выпрямлялся и продолжал бег вдоль берега с поражающей и ужасающей быстротой. Наконец настал момент, когда преследователь уже метался из стороны в сторону всего в нескольких ярдах от того волнореза, за которым укрывался беглец. После двух-трех бросков туда-сюда он замер, выпрямился в полный рост и, воздев руки, устремился вперед. На этом месте Паркинс всякий раз открывал глаза, и видение обрывалось. В конце концов, измученный и этим, и невеселыми размышлениями о своем ухудшающемся зрении, чрезмерном курении и тому подобном, он решил оставить тщетные попытки уснуть и вместо того, чтобы снова и снова прокручивать в голове картину, являвшуюся, как ему представлялось, болезненным отражением его дневных впечатлений, провести остаток ночи за книгами. Черканье спички, а и вспыхнувший огонек должны быть вспугнули какое-то ночное создание, не иначе как крысу, метнувшуюся по полу в направлении второй кровати, а спичка, как назло, погасла. Чертыхнувшись, Паркинс черкнул вторую, зажег-таки свечу и погрузился в чтение, за каковым занятием его незаметно сморил благодетельный сон. Пожалуй, впервые в жизни этот строгий приверженец порядка уснул, не задув свечи, так что, когда в 8 утра его разбудили к завтраку, на маленьком столике еще тлел ее оплывший агарок. Окончание рассказа Монтегю Ротца Джеймса «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать», в следующем подкасте «Модели для сборки».